Когда вы были провожатом вельможной дамы, вы, конечно, в плаще бы руку подавались, но вы пока мой секретарь, а секретарь держать обязан мое падение в секрете, когда желает сам подняться. Я грежу. Нет, все это лучше грез. Я постигаю милую науку. Она меня просила дать ей руку, и бледный страх сменился цветом роз. Что делать мне? Какой смешной вопрос. Мне счастье дарит верную поруку. Неся в душе пленительную муку, пойду к победе, не страша с угроз. Мой дорогой! Не подходи, Марселла, стой. Как? Я так ждала, я так хотела этой встрече. Не приступай к строжайшей мере. В дворцах и самые шпалеры подчас владеют даром речи. Ты прочитал мое письмо? Его порвал я, не читая. А с ним... причин тут проста, и чувство порвано само. А это вот обрывки? Да. И ты порвал мою любовь? Ну, не лучше так, чем вновь и вновь ждать, что обрушится беда и уничтожит нас с тобою. И если ты того же мнения, оставим эти объяснения и примем данные судьбой. Ты говоришь? Что я намерен ни в чем не причинять отныне удовольствия графине. Постой минутку. Оставь. Скажи ты это в шутку, послушай. Просто силы нет. Тристан? Тристан! Тебе чего? Что это значит? Прихоть чувства. Он тайным этого искусства у вас учился. У кого? У женщин, жалящих без жалости. Скажи ему! Скажи сама. Я... Подпись этого письма, я ножны этого кинжала, я рукоятка этой шпаги, я камень этого забора, я пляска этого танцора, я обувь этого бродяги. Я только дышла этой фурой, я только цифры этой сметы, я только хвост его кометы, я только тень его фигуры. Короче, я давным-давно на этом пальце только ноготь, и я прошу меня не трогать, пока мы вместе с ним одно. Не будь графини сольно надменно я бы могла предположить, что Теодора, может быть, живет надеждой сокровенной. Он что-то у нее в чести. Пусть он теперь не ждет пощады. Я знаю, как себя вести не так глупо. Я отомщу.